Десятое. На Болотной было весело. Патриоты с красными флагами встали поодаль от колонны украинских националистов с желто-голубыми знаменами. Именно так в преддверии большого сражения выстраиваются корпуса атаки. На правом фланге тяжелые кирасиры, за ними уланы, на левом легкая кавалерия драгунов. Интеллигенты, морщась на красный цвет стягов, жались к украинским знаменам. Вы кто? Бендеровцы мы. Не треба нам, бендеровцев. Привыкай, дядьку. Скоро мы вас москалей вешать будем. Хватит, хлопцы. Мы сегодня заединщики. Не забудем, не простим, не простим. Даешь честные выборы. Потеснив фронт бендеровцев, на площади строилась колонна либеральных демократов. Лозунги имели невнятные, но скандировали их громко. Лидер славился бешеным нравом, на его выступление стекалась публика. Затем на площадь вошли СР, сегодня аббревиатура СР обозначала партию Справедливой России. Затем шли дробные отряды, образованные по принципу цехов и корпораций. Шагали птенцы гнезда Усманова, служащие империи миллиардера Усманова, свободолюбивые журналисты на сумасшедшей зарплате. Шли прохоровцы, примкнувшие к штабу избирательной кампании миллиардера Прохорова, которому некогда подарили весь российский никель. За ними тянулись те, кого окармливал богач Абрамович, персонажи арт-сцены. А далее шли все подряд, так примыкая к войску малые отряды вольных стрелков и мелких феодалов. Шли свободолюбивые менеджеры среднего звена, шли взволнованные системные администраторы, шли маркетологи с горящими глазами, шли обуянные чувством собственного достоинства дистрибьюторы холодильников, шли колумнисты интернет-изданий гордой гражданской позицией, шли галеристы и кураторы, собирающие коллекции богатым ворам, шли юристы, обслуживающие ворье и считающие, что свою зарплату они получили заслуженно, а чиновный коррупционер ее не заслужил. Шли негодующие рестораторы и сомелье, которые более не могли молчать. Шли прогрессивные эстрадные актеры и шоумены демократической ориентации. Шли твердые поступью граждан, наделенных правовым сознанием. Эти граждане уже не позволят тоталитаризму взять верх в нашем обществе. Зорко смотрят они за капиталистической законностью. Эти граждане говорили про себя. Мы люди успешные и состоявшиеся, и они заслужили это определение. Шоумены нынче зарабатывали по 50 тысяч долларов за один вечер, и их приглашали развлечь гостей на корпоративных вечеринках. Актеры ездили в подмосковные усадьбы и дорогие столичные рестораны, где акционеры компаний кидали им тысячи за единый куплет и танцевальное па, Рестораторы снабжали хозяев жизни устрицами. Художники декорировали поместья спекулянтов недвижимостью. И сегодня все они, представители сервиса, вышли воевать с тиранией. Никто не считал своего персонального хозяина вором. Напротив, каждый был убежден, что его хозяину просто повезло. И если хозяин и отнял деньги у других людей, то сделал это по праву сильного и смелого, а не как тиран. Никто из фрондеров не сомневался в том, что отнимать деньги у себе подобных хорошо. Это называется соревнование и рынок. Никто не дал бы и цента соседу. Зачем делиться? Они смеялись над предложениями все разделить. Свои деньги они заработали в поте лица, обслуживая новых господ. Они теперь свободные работники сервиса. Они честно выслужили довольствие. Сегодня они вышли рука об руку. Их сплотила сегодня не жажда равенства, но осознанное требование неравенства. Они хотели иной жизни, отличной от быдла. Это был офицерский состав демонстрации. Следом за менеджерами и юристами шло пестрое ополчение. То самое ополчение, которое столько раз звали подставить живот врагу, притупить копья татар, ослабить гусеничный ход машин Гудериана. Пригодилось снова. Это же ополчение собирали, когда московский князь шел воевать князя Тверского, когда ставили противотанковые ежи на Волоколамском шоссе. Это ополчение кидали на защиту Дома правительства в 91-м и на штурм Дома правительства в 93 -м. Позвали и сейчас. Шли прекрасные москвичи, готовы отдать жизнь за невнятное будущее детей. Их здесь называли словом «бюджетники», поскольку они жили на государственные деньги, в отличие от работников корпораций и бизнесменов. Искренние очкарики и их безропотные подруги, они пришли сказать властям, что намерены сегодня роптать. Менеджеры убедили их, что зло маленьких зарплат кренится в кремлевском тиране. «Вперед! За вашу и нашу свободу!» На трибунах готовились к дебатам. Один из ораторов репетировал куплет. «Серая тля! Вон из Кремля!» — говорил он в микрофон и добавлял. «Раз, два, три, проверка слуха. Серая тля, как слышно?» «Тушинский будет?» — спрашивал оператор связи. «Обещал». «А Гачев будет?» — интересовалась молодежь. «Тушинский, что ли, вас на Кремль поведет? Гачев поведет!» Вышел вперед один, крепкий, отчаянный. «Нас тут достаточно, чтобы идти на Кремль!» «Даешь!» И зашевелились ряды, разбрызгивая серую снежную кашу. «На Кремль!» И даже испугались иные москвичи. Все же на демонстрацию договорились идти, а не на штурм. Уж не провокация ли это? Возможно, кампанию, начатую против России, генералами фон Боком, Гудерианом, Брауховицем и Клейстом. Теперь продолжают Пиганов и Ройтман. Такой слух плавал по городу. Сумасшедшие анчоусы, охранители режима, шептались. Есть, мол, в стране пятая колонна разрушает державу изнутри. Шелестели. Американский государственный департамент платит оппозиции за развал страны. Соображение это вызвало в рядах оппозиции смех. Поведешь очами окрест и невольно спросишь. Неужто за развал еще и платят? Все само валится. Вон, крыша у стадиона рухнула. Это что, госдеп заплатил за обрушение? Или, допустим, лифт оборвался в новостройке? Это что, шпионы американские гадят? А если платит госдеп за развал, то где доли участников развала? Так говорил всякий франдер и выворачивал карманы, показывая, что долларов американских в карманах нет. Правда, случались неловкости. Так эстрадный актер Коконов, давая протестный концерт в театре эстрады, шутливо спросил у зрителей, где же его доля американских денег, и показательно вывернул карманы. К удивлению публики, из карманов его вывалились пачки зеленых долларов, бриллиантовый кулон, мобильный телефон со стразами, золотая табакерка и чековая книжка. Зал ахнул. Вот они, деньги Госдепа. Что же побудило актера сознаться? Сцена напомнила открытые судебные процессы 37-го, когда затравленные обвиняемые признавались шпионаже. В отличие от сломленного Бухарина, эстрадный актер Коконов признание не делал но немедленно объяснив, что доллары поступили отнюдь не от госдепа, а произошли они от бизнесмена Балабоса. Оказывается, актер был одарен пачками денег за исполнение протестных частушек на корпоративном вечере в Барвихе. И зрители успокоились. Слава богу, госдеп тут ни при чем. Просто Балабос обанкротил автомобильную промышленность, построив в цехах заводов казино, Деньги хранит в американской валюте в банке Манхэттена. Какой же тут госдеп? Все честно. Говорили так. Вы что, за теорию заговора? Ха-ха, тут уж любой понимал, что история вещь объективная. Какие тут заговоры? Разве есть дело государственному департаменту Америки до да России? Что им, заняться нечем? Наверняка существуют поважнее дела. Игра в теннис, барбекю. Разгадывание кроссвордов. Зачем заниматься проблемами страны с ядерным оружием? Несерьезно. Теория заговора – это куром насмех. И лишь у отдельных граждан возникала мысль. Когда тигр ест зайца, это соответствует теории заговора тигров? Или просто так устроено? Дорогу эти хлопцы! Бендеровцы потеснились, патриоты подались назад, эсеры расступились. На площади появилась новая колонна. То пришли чпоковцы. Мультимиллиардер, надежда русской демократии, Алекс Чпок, пожелал возглавить протест против коррупции и произвола. Внимание! Вот он сам, рослый, статный, учредитель литературных премий и хозяин русской рудной промышленности. Вот он, демократ и либерал. Некий педант задал вопрос из задних рядов. Мол, как быть с теми директорами предприятий, перешедших в собственность героя, которых находили утопленными по канавам? Это ли не произвол и коррупция? Но злопыхателя зашикали. Какие такие канавы? Какие такие директора? И что, мы будем поминать прошлое? Кто поминает космонавту, что герой детстве писал в штаны? Ну да, писался. А теперь в космос летает. Выглядел новый лидер демократов как жестокий садист. Но сторонники говорили, что бетонное лицо – лишь маска, за которой скрыт очаровательный человек. Возникал вопрос, а почему именно эту маску выбрал благородный кандидат? Отчего не обзавестись маской Альберта Швейцера? Ах, что вы, говорили сторонники, вы не понимаете. Он должен таким монстром представляться партнером по бизнесу. Там свои законы, а в жизни он неисправимый романтик. Так девочки-пятиклассницы аттестуют знакомого хулигана. Не смотрите, что он кошек вешает, он очень ранимый мальчик. У фронты появился долгожданный герцог Бафор. Интеллигенция льнула к новому лидеру Чпоку. Этот воровать не станет, он все, что можно, спер герцога демократии попросили сказать несколько слов. «Неисправимый романтик с лицом садиста сказал кратко, «Я не из тех, кто лежит на диване и думает о смысле жизни». Взволнованные интеллигенты повторяли эти величественные слова. «Он не из тех, кто думает о смысле жизни. Ему некогда. Он деньги зарабатывает. Созидатель он. И интеллигенция». Кое по штату положено думать о смысле жизни, радостно приветствовал нового жака, который сообщил, что думать не желает. Герцог демократии простер над головами руку и крикнул Не забудем! Не простим. И фронда подхватила Не забудем. Колонны патриотов, националистов и демократов слились в единое море голов Не забудем. Что именно толпа собиралась помнить, было неясно, поскольку всегда предпочитала забывать. Так уже было. Те же взволнованные лица и смелые слова. В 93-м, когда пьяный президент Ельцин решил расстрелять непослушный парламент, та же толпа гудела на стогнах. Людям мерещилось, что от них прячут демократию, закрывают варенье в недоступный шкаф. Что делать с демократией не ведали. Но ключи от шкафа требовали. Жирный экономист Гайдар кричал в бушующей толпе «фашизм не пройдет», имея в виду не гитлеровские войска, но парламент, который не поддержал приватизацию народной собственности. Почему нежелание поделить страну на корпорации называется фашизмом, тогда никто не спросил. Если рассуждать логически, то именно фашисты и хотели разделить Россию на несколько управляемых государств, так говорил Гиммлер, а значит нежелание делить страну на корпорации не совпадает с фашистской доктриной. Однако в тонкости терминологические в тот вечер не вдавались. Казалось, бронетехника Гудериана рвется на Красную площадь, а над Кутафией башней вот-вот водрузят орла со свастикой. Орды дикарей надо проучить, вот что думали москвичи, не подозревая, что дикари — это они сами. Толпа ревела, фашизм не пройдет, и суровые лица москвичей, не раз являвших мужество в ополчении, преданно обратились к жирному экономисту. Фашизм в тот вечер не прошел. И Гудериана остановили, и парламент расстреляли из танков, а страну Россию поделили и распродали. «Фашизм не пройдет», – в упоении кричал жирный человек с балкона мэрии, имея в виду, что частная собственность лучше нежели собственность коллективная. И толпа москвичей, у которых эту коллективную собственность изымали, вторила своему герою – фашизм не пройдет. В 93-м насмерть стояли, как в 41-м на Волоколамском шоссе. Сегодня, стоя на Болотной площади, Фалдин почувствовал, что фронт сопротивления создан вновь. Он нашел на площади друзей – стократно стиснул в рукопожатии ладонь единомышленника. Встретил Аркадия Аладьева, приехавшего из Лондона. Аладьев сообщил, что в Британии ведутся серьезные переговоры на самом верху. Пиганов выступал в парламенте. Ройтман пишет интереснейший политический памфлет. Подключили к борьбе опальных олигархов. Одним словом, будильник истории заведен. Следует готовиться к финальному бою. Аладьев, кстати, показал фотографию, где он был в роли арестованного внутри милицейской машины. Потрясающее фото. А вот вид из моего номера в Венеции. Художник-концептуалист Бастрыкин, случившийся рядом, показал открытку с видом на Гранд-канал. Не дурно, правда? Там сейчас тепло, 15 градусов. Хотя с лагуны и дует. 15 градусов? и ненависть к режиму с новой силой стиснула сердца. «Поэт! Поэт!» — кричала толпа, и через минуту все смеялись стихам мальчишки, забравшегося на трибуну. «Русь, ты прогнала Наполеона, прогони советского шпиона. Чтобы жилось вольготнее тебе, прогони агента КГБ!» — кричал юноша в московский сумрак. И демонстранты гудели. «Это для разогрева», — пояснил концептуалист Бастрыкин. Потом посерьезней будет. Ройтмана сегодня нет, приходится давать частушки. Среди слушателей было много молодежи. Юные думали, будто чекист тайно пробрался на трон. Те, кто постарше, помнили, что сами демократы посадили на княжение чекиста. Пригласили на время. Удачливые правители правили по долгу. Вот и президент-полковник захотел остаться у власти. Успех сопутствовал президенту-полковнику во всем. Вчера никто и помыслить не мог о расколе русского общества. Однако случилось так, что государство стало мешать обществу. Причиной, так считали ретрограды и националисты, был заговор враждебных России стран. Дескать, сидели по ту сторону планеты Бжезинские и Киссинджеры, они, мол, и замутили. Но возникал вопрос, а где враги России были раньше? почему дали править полковнику целых 12 лет, прежде чем взбунтовать публику. Если глядеть непредвзятым оком, выглядело так, словно заслуженный артист на сцене дал петуха, и в него полетели помидоры. То, что мир-театр, отмечено давно, но до лицедейства допущены немногие. Мир-театр, в котором сцену видят издалека. На галерке в задних рядах дохнут нищие. В амфитеатр пробирается робкий средний класс. В портере сидят успешные люди. Сцена же мала. Президент-полковник оказался на сцене, где развлекал зал как мог. Управлял подводной лодкой, рычал на бояр и фотографировался полуголым. Первыми разочаровались зрители в портере. Они подметили фальш в игре. Впрочем, на то им и образование дано. И критика на Западе была убийственной. Пару лет назад хвалили постановку, а нынче разгромные рецензии. Противоречия в русском обществе объяснялись тем, что полусонная галерка еще аплодировала пожилому актеру, а портер уже свистел. Обо всем этом подумал Роман Фалдин, сменив место в зрительном зале. На зимнем пустыре собеседником его был человек с галерки, но, переместившись в портер, Фалдин услышал иные доводы. Мнения зала разделились. Паршивого актера гонят прочь. Но кто этот спектакль ставит? Господь Бог, что ли? Или так называемая мировая закулиса? Фалдин улыбнулся этому предположению, столь распространенному среди людского месива. Зрители с галерки, Представляли дело так, будто стоят за кулисами сцены, спрятанные от глаз банкиры, фабриканты, торговцы, и регулируют спектакль. Так ли? Не в том ли дело, что государство российское отжило свой век? Менеджерам государства ни к чему, у них корпорация имеется. А держать государство для заботы о бессмысленных анчоусах накладно. Кто-то хорошую статью написал по данному вопросу. Ройтман, кажется, или Пеганов, суть в том, чтобы жить жизнью параллельной с государственной. Нам ничего от государства российского уже не нужно. «Пеганов сегодня выступает?» — спросил Фалдин у художника Бастрыкина. «Я его не видел. Видел зато в толпе Шуркунова. Вообразите, стоит в колонне с патриотами. Увидел меня, отвернулся. Спросим у Мити Протушинского» лица, одно другого ярче. К ним приблизился публицист Митя Бимбом, розовый и успешный. Бимбом щурился, совсем как его дед-меньшевик, участник февральской революции. Фотография старика Бимбома, близорукий господин в Панаме, публиковалась в энциклопедии среди портретов деятелей буржуазной революции. пиганов сюда не приедет. Зачем ему выступать вместе с Тушинским? зачем делиться лаврами? Неужели Тушинский здесь? Попробуйте не пустить. Митя замахал руками, показывая, что с Тушинским лучше не связываться. Игачев должен подъехать, он про коррупцию расскажет. Останьтесь, послушайте. А Придворова? Тамара Ефимовна уже на трибуне. И действительно, дородная писательница Придворова уже стояла у микрофона, кутаясь в даху. Митя Бимбум, следуя мановению ее руки, засуетился, сообщил Фалдину, что покидает его. Зовут и меня выступать. Скажу что-нибудь народу. Свобода, знаете ли, ждет. Митя улыбнулся искренней улыбкой, составившей ему репутацию лучшего из молодых публицистов, не то что старые демократы, циничные и жадные. Тушинского, например, разлюбили, не могли простить бесплотную любовь. Интеллигенция ненавидела Тушинского как любовница, которой морочили голову 20 лет, не подарив ни брака, ни детей, ни денег, ненавидит былую пассию. Тушинский был вечным кандидатом в президенты, но к власти не стремился. Долгие годы он говорил пастве, что возглавит страну и водворится справедливость, но завистники не пускают его к престолу. Интеллигенция отдавала ему голоса, и спонсоры давали денег, уверенные, что однажды он власть возьмет. Но 20 лет миновало, а ничего не изменилось. Фалдин подумал, что политик этот никогда не работал, а живет очень богато. Он имеет машину и шофера, секретарей, курьеров, разные дома, а за всю жизнь не сделал ничего, только открывал рот. Все знали, что изменить Россию в 500 дней невозможно, что говорить так глупо, но кандидат излагал программу по изменению России в 500 дней 20 лет подряд. Кандидат утверждал, что если бы его послушались, страна успела бы за это время поменяться 15 раз, по одному разу за два года. Сейчас, выйдя на трибуну, Тушинский привычным движением распахнул рот, так сантехник Придя чинить трубы, раскрывает застежки чемодана с инструментами. Рот раскрылся, слова полились сами собой. «Вы знаете правду», — закричал Тушинский, и скулы его окаменели. «Знаете, на что способны опричники? Случай вопиющий». Он рассказал все. Опять не допущен к выборам. Опять заговор. Не прошел потому, что не набрал подписи избирателей. «И как вам это нравится?» «Может быть, дело в ином?» — надрывался Тушинский. «Может быть, господин президент испугался соперника?» «Что, молчите, господа фальсификаторы?» Фалдин вдруг понял, что кандидат не собирался принимать участие в выборах. «Покойнее жить на даче, с тарелкой телятины, политой брусничной жижей, с бокалом вина, в маленькой аккуратной ручке. Для чего рисковать?» «Клоун!» — сказал суровый человек, стоявший за спиной Фалдина. «Сегодня его никто не воспринимает всерьез. Глупейшая у него программа. Подождите, сейчас будет выступать Митя Бимбом. Он из новых». «Какая у Бимбома программа?» — сказал Фалдин осторожно. «Не нужна программа. Прежде всего надо объединить силы протеста. Когда победим, программа сама появится». Как без программы власть брать? Не смешите меня, сказал человек с плакатом. Вам русским языком говорят, что программа имеется. Просто внедрять ее будем по пунктам. Пункт первый: консолидация демократических сил. Пункт второй: осуществление демократических процедур: Тайна голосования, многопартийность, регистрация одномандатных кандидатов. Пункт третий. Контроль за неукоснительным исполнением демократических процедур. Пункт четвертый. Построение социальных институтов, гарантирующих исполнение демократических процедур. — А сама программа? — спросил Фалдин. — Не смешите. Я уже перечислил все пункты программы. Но тише. Бим-бом выступает. Кстати, — неожиданно добавил человек с плакатом, — знаете, что нам нанесли удар? — Панчиков арестован. — Что? Фалдин посмотрел на человека с плакатом, но человек закрылся от него транспарантом. Поперек белого листа было написано «Меня тошнит».